Куда пошёл? хохотнул вдогонку мошенник, перекрикивая шумящую воду в унитазе. Надавило на клапан. Хоть я тебе и подавлю? Не понял, промычал из-загородкой. За да что ты понял? Ты туда не срать, а курить ходишь. На клапан ему надавило. Ну правда, прихватило. А я по-твоему идиот? По звуку воды не могу определить, туда же ничего не падает. Так что Лёша, не надо здесь засранство симулировать. Подписался на посрать. Будь мужчиной сыри, а не кури в техушку на параше. Ты говори, ты да не заговариваешься. В сфере попрокримел космонав. Ты мне угрожаешь? Не, Вань, ты это слышал? Он мне угрожает. Ну, конечно, я больной и старый журналист. А ты, Лёша, здоровый, крепкое быдлык, бык, здоровый и крепкий. В лёгкую можешь меня убить или поколечить. Только спросит с тебя потом, как с гада, потому что я живу по понятиям, а ты, чёрт закатушечный. Ответь же за свои слова, взревел Заздравнов, вылезая из занавески. Лицовые бугры залились багрянцем, пустые глаза стелила красная пелена. Шер сообразив, что малость перебрал, стал перекручивать разговор, пытаясь снова загнать разъёрённого оппонента в оборону. Лёша, дорогой, личного у меня к тебе ничего нет, но ну, просто поступки за тобой блядские чистница, как какие? Ну ты в натуре как будто вчера заехал, патетически вкратчиво продолжал слава, мастерски остужая градус кипения. Ну ты же людей за деньги убывал. А это блядский поступок. Время такое было. Но время-то оно, конечно, идёт, меняется, а понятия постоянны. Так вот, Лёша, назидательно вздохнув, Шер решил добить дурака жалостью. Спишь ты плохо, гоняешь много, совсем себя не бережёшь. Отсюда озлобленность, отсюда истерики. Не могу я спать, заскулил заздравнув. Видишь, не дают они мне снотворного. Лёшенька, они же врачи. Им диагноз нужен. Ну, конечно, когда ты говоришь: "Тётенька, дайте мне таблеточку, спать хочу", она тебе никогда ничего не даст. А как надо, Раскрыв рот, Косманов покорно внимал Шерру. Вот, вместо того, чтобы сразу подойти ко мне и сказать: "Слава, братуха, подскажи, как и что?", ты начал здесь быковать, хамить, на меня бросаться, на дальнике фокусничить. А теперь: "Слава, помоги!" Какой ты Лёша оказывается подкожный, вризгливо поморщился Шерр. Что, тебе трудно сказать? Не трудно даже тебе. Лёша, никогда не ломись в открытые двери, ясно? Ясно. Ну, короче, слушай. Лепили надо сказать. Доктор, дайте мне, пожалуйста, пять таблеток донормила в связи с резким обострением копрофилии. Копра Как как я лучше запишу. Копрофили. Это такое психическое заболевание, скрытое, без особо видимых признаков. От души, слава. Да я с пяти колёс по 12 часов спать буду. Облегчил ты мои страдания. Ты уже должен. Это по-любому, заурчал космонавт. Вечером кормушка открылась. «Доктор нужен?» — крикнул продольный. «Нужен, нужен!» — Слава засеменил к тормозам, предусмотрительно опередив заздравного. «На что жалуетесь?» — раздалось в окошко. «На что жалуетесь?» — раздалось в окошко. На всё, доктор, болит всё. Еле хожу, спать не могу, кушать не могу. Не жилец я, доктор. Боюсь, что долго не протяну. Станал слава в кормушку. Психика не выдерживает, с ума схожу. Представляете, какое давление на меня оказывается? Какое ещё давление? Ну как же? Меня, интеллигентного человека, тонкой душевной конституции, журналиста, международника, зама председателя профсоюза работников телевидения посадили под плен бандитов. Чем же я-то могу помочь? Пониманием, доктор? пониманием всей глубины несправедливости и чудовищности беззакония, чинимых над больным, несчастным человеком. А я ведь доктор дочку один растил, совсем маленькая, 4 года. Они ведь её фактически сиротой оставили, при живом-то отце. С полными придорожными пилюлек шер довольный заковылял от тормозов. Тут же в кормушку заздравно поместил свою живую репродукцию портрет неизвестного Пикассо. Здравствуйте, доктор. Дайте мне пять, а лучше 10 сонников. У меня это, блин, обосрение, как её мать твою, Лёха полез из карман с забумажкой обосрение к профили. Вот. Овлажался с Мактуновской, захохотал Шер, когда под академимент материнского врачебного фольклора железное окошко захлопнулось. Слова учить надо. Ты же не Путин, чтобы по бумажке читать. Эх, какую идею испоганил. Что теперь делать? Слава, варианты ещё есть. Есть. Осталось стырить его есть. Вплеснул руками мошенник. Медицинский справочник во мне увидел. Копрофилия уже не пролезет. А шизофрения не пролезет, ни то, ни то. Ну хорошо. В следующий раз скажешь, что страдаешь экзибиционизмом, только не жадничай, больше пяти не проси. Завтра Наталья дежурит. Она оценит. 19 марта главной новостью всех федеральных СМИ стал приговор группе аферистов, торговавшей поддельными спецсигналами и разрешениями на установку спецсигналов. Слава как паровоз получил 7 лет, а остальные по мелочи. Шер вернулся мрачный, но с гордо поднятой головой. Этот удар он выдержал достойно. Хотя тюремные семилетка в его планы явно не укладывалось. Первые несколько дней после приговора он выговаривался, костерял судью, мусорофов и поддельников, подбадривал себя перспективами условно-досрочного освобождения и неизбежностью свободы. Внутреннее напряжение и злобу славы снимал, подтравливая заозравного с изяществом маститого психолога и просчитанным риском дрессировщика хищников. Благо и повод выдался подходящий. У Лёши кончились сигареты. А Ларёк, где можно было бы потратить казённую тысячу, не предвидился. Слава, у меня курюха закончилась, сообщил космонавт соседу, точно зная, где можно разжиться бочком. У тебя есть сигареты? Есть целый баул. Вон под шконкой стоит, самый жирный. Marlboro Kent, Parliament. Дай мне пару блоков. Растерянно произнес космонавт, соображая, не предешевил ли он в просьбе. «Да, и уехал в Китай, с Ярославского вокзала, поезд Москва-Пекин». «Тебе что, жалко?» Леха шутливо пристыдил Шера, не до конца осознавая серьезность отказа. «Ну, при чем здесь жалко, не жалко? С чего это я тебе должен что-то давать?» «На общее же выделяют сигареты». Улыбка на лице заздравного Стала трансформироваться в звериный оскал Сам-то понял, что сказал Где ты, где общая Общая на матросской тишине А здесь девяносто девять дробь один Я тогда сам возьму Космонавт поступил К заветному баулу Объявим тебя крысой Пустим прогон соответствующий Выходит, что ты мне Правильному пацану «Отказываешь в нужде?» «Ну, во-первых, правильный пацан – это не профессия. Во-вторых, в этой жизни за все надо платить и все надо зарабатывать». «А что ты хочешь?» – недоверчиво скосил взгляд на табачный склад разбойник. «Надо подумать. К примеру, самое легкое. На вечерней проверке сломай нос дежурному помощнику. Два блока твои». «Ну, хорош ерунду говорить». Ну ладно, чёрт с тобой. Просто отними у него фуражку. Я же в картель сразу поеду. Не сразу, из двумя блоками парламента? Согласен? Если да, то один блок могу прямо сейчас тебе авансом выдать. Слава растянул на сумке туго стянутую молнию, обнажив разноцветные края фирменных коробок. Но если в уфло обвинишь, то не обессудь. «Сам знаешь, фуфлыжник хуже пидораса!» «А-а-а-а!» <постанал> – простонал Заздравнов «Поражаюсь!» – Шер застегнул молнию «Как ты, такой слабоочковый, замочил кого-то? Фуражку у мусора отнять и то не можешь!» «А ты можешь!» – взревел Леха «А я не курю!» «Кстати, стрелочник от фуфлыжника мало чем отличается» И еще боксер, слушай, а ты боксер, который дерется или который в жопу? Заздравнов был раздавлен в полное ничтожество. Он хотел и мог разорвать Шера, но этим Леха лишил бы себя последнего шанса получить Курева. Столь паскудный мотив заставлял космонавта лебезить перед журналистом-международником. Слава. Выдели хотя бы пачку. Будешь моим лучшим другом. Лучший друг это тумбочка, а у тебя, как у лоташа, только хрен да душа, даже покурить нет. Лёша выдохся. Сник и пошёл чистить зубы. Он с трудом дождался завтра. Пепельно-бледный, с опухшими от бессонницы глазами, но с выражением детского счастья на лице, Он шел на допрос в расчете Выклинчить у следаков пачку, А то и две никотиновые радости. Не став дожидаться сокамерника, Мы с Шером сели обедать. Остатки курицы, которая накануне зашла Славе, Немного сыра и положниковая ячка на гарнир. Леша вернулся в невменяйке. Глаза горели. Тушу трясло, словно в лихорадке. Говорить связно он не мог, леждавил с аматом. По ходу выяснилось, что целых три пачки Duty Free шного Marlboro, которые щедро ссадил следак за очередные разоблачения космонавтам своих бывших товарищей, вы в одной отшмонал у Лёши на обратном пути. Гадина. Сигаретки даже не оставил. Всё забрал с волоча верещал космонавт. Слышь, хтяндер, не переживай ты так, иди, поешь. А что? Курочки больше нет. Лёха разочарованно окинул скромное нутро холодильника. Извини опоздавшему поросёнку и сосок у жопы. Проча в колшер обгладывает цплячу ножку. Слава, дай похурить. Тоскливым голосом, пробивающим на жалость, вновь зарявел заздравный. «Не могу больше!» «Если тебе совсем не в моготу, то существует два варианта!» «Первый — это сломиться из хаты!» «Второй — это заставить мусоров выдать тебе курева!» «Ну как заставить?» «Ну что ты несешь?» «На любом централе есть запасы курева, которыми в случае крайней потребности опера могут греть арестантов!» Поэтому кипишуй, требуй, борись. Не поможет вскройся у тормозов. Добьёшься у них хоть одной пачки, я тебе сразу подгоню блок. Случай потребовать у Виртухаев сигарет выдался только во время вечерней проверки. Гражданин-начальник. У меня сигареты кончились. А ларька нет, а я не могу без курить. Протараторил космонавт. Пишите завтра заявление, так и так. Прошу выдать из фонда изолятора сигареты. В течение 3 дней ваше заявление будет рассмотрено. Слава решил не останавливаться в своих психиатрических опытах, воспользовавшись привычкой заоздравного пить холодный зелёный чай, который постоянно настаивался в литровой пластиковой банке.